Пикапер от Бога. В аэропорту Симферополя у гейта Б-6 стоит девушка, красивее которой мне никто не встречался за все время путешествия. Ей за 20. Умные темные глаза, покрывшиеся за отпуск бронзовым загаром кожи, лицом она похожа на Милу Кунис в юности. Невинного вида платьица в цветочек до колен вступает в противоречие с босоножками на 8-сантиметровой платформе. Среди развалившихся и сгорбившихся пассажиров в зале ожидания только она сидит с прямой спиной грациозно и гордо. Она кажется прекрасной бабочкой павлиний глаз среди личинок. Такому искушенному в путешествиях эксперту по привлечению внимания девушек сверхъестественной красоты, как я, известна важная деталь. С этими неземными существами так часто пытаются заговорить, начать флиртовать или обмениваться улыбками, что необходима особая тактика чтобы выгодно отличаться от других и в силу эффекта неожиданности точно запомнится. Я сажусь на свободное место рядом с ней. Нас разделяет всего два метра. Одно пустое кресло и две розетки. В одной из них она ставит на зарядку свой телефон. А я демонстративно ее не замечаю. По всем правилам не замечаю. Но вместо этого набирая сообщения, копаясь в рюкзаке, проверяя посадочный талон, и все это уверенными, ловкими движениями чтобы тем самым показать. Мужчина, который сейчас выуживает свой загранпаспорт из внешнего кармана рюкзака, точно знает, что делает. Это должно пробудить в ней любопытство. Отчего же этот неприступный господин в кроссовках-полумарафонках, от которого так приятно пахнет ароматом Кельвин Klein Ван от левого запястья, Джоя от правого, я только что побывал в Дьютифри, не удостаивает ее вниманием? Краем глаза я замечаю, что план работает. Она несколько раз проводит рукой по волосам и даже наматывает локон на палец. Это ли не подтверждение того, что совершается сейчас в ее мыслях? Из своей кожаной дизайнерской сумочки она извлекает пол-литровую бутылку с чаем Нести со вкусом лимона, чего я ровным счетом не замечаю. Так же, как и ее изящный наклон головы и прикосновение губ к пластику, в котором чувствуется почти что нежность. Если бы эту сцену засняли для Нести, выручка компании увеличилась бы за считанные дни. У меня сейчас четыре варианта действий. Первый. «Не может быть! Это и вправду чай со вкусом лимона? Именно об этом я и мечтал. Где ты его купила?» Второй. «Ну и гадость, этот чай со вкусом лимона. С персиком гораздо вкуснее». Третий. «Третий». А знаешь ли ты, что сама Клеопатра регулярно принимала холодную ванну из чая со вкусом лимона? Но останавливаюсь я, разумеется, на четвертом варианте. Продолжать игнорировать. Она вынимает телефон из розетки, что я снова не удостаиваю взглядом, и принимается набирать сообщения. Ее лицо остается бесстрастным, причем явно от того, что СМС-переписка кажется ей скучной. Вместо этого все ее мысли заняты вопросом. Как бы заговорить с этим таинственным незнакомцем в соседнем кресле, чтобы это не показалось дерзким? Сколько же душевных мук ей приходится переживать этим вечером у выхода на посадку b 6 в Симферопольском аэропорту? Но играть в такую игру без мук не получится. Я тоже начинаю стучать по экрану телефона с улыбкой на лице, что должно сигнализировать ей о том, какой насыщенной жизнью я живу даже на расстоянии, переписываясь по WhatsApp со своими друзьями-хипстерами. Она снова подключает зарядку, и я пристраиваю к соседней розетке свою электронную читалку. На ней открыт вишневый сад Чехова, что должно продемонстрировать мой интеллект. Оба гаджета так гармонично смотрятся рядом и сурят столько счастья, что я невольно рисую себе картину из 2025 года, когда мы на нашей белой ладо последнего поколения едем забирать с синхронного плавания наших двух очаровательных близнецов — Машу и Наташу но план все еще в действии — не замечать, чтобы альфа-самка со сложно устроенной психикой ненароком не потеряла интерес. Еще каких-то пару минут, проведенных в молчании рядом друг с другом, и по ее нейронам побежит сигнал, гремучая смесь симпатии и неуверенности в себе, которую она неизбежно должна истолковать как влюбленность. Через полчаса она кладет телефон в сумочку, поднимается и удаляется по направлению к туалету. Свободных мест вокруг почти нет, и какая-то пара с маленьким ребенком не упускает возможность занять ее место. Ребенок хнычит. Пять минут спустя будущая мать моих близнецов снова появляется, оценивает ситуацию, про себя наверняка чертыхаясь, но ничем не выдавая себя, оставаясь царственно спокойной, и остается стоять в зале ожидания в 15 метрах от сидений, вместе со своим телефоном и бутылкой чая, на которую я не смотрю, но которым я в тот момент очень завидую. Объявляется посадка. Пассажиров просят пройти гейту Б-4. Волей судьбы оказывается, что мы летим одним рейсом, о чем я узнаю, пока мы стоим в небольшом коридорчике, похожем на клетку, где вынуждены толпиться пассажиры после того, как у них проверят билеты. Я держусь на расстоянии трех метров от нее. Из чистого кокетства она делает вид, что меня не замечает, и поигрывает прядью. «Судьбой нам уготовано даже больше». Девушка занимает место под номером 11D, тогда как у меня 12C. Наши сидения располагаются наискосок у прохода, поэтому игнорировать ее на близком расстоянии становится еще проще. Она достает белые наушники и запускает на телефоне фильм «Голодные игры». Да, пожалуй, только триллер о жизни и смерти может хоть как-то развеять смятение, в котором она пребывает. Она исчезает из виду лишь у ленты выдачи по прилёте в Санкт-Петербург, потому что с моим рюкзаком возится дольше, чем с её чёрным чемоданом на колёсах, который я также не замечаю. Меня утешает лишь осознание того, что эта встреча годами будет бередить ей душу. Это уж точно. Гостиница Измайлова На момент открытия в 1980 году московская гостиница Измайлова вместимостью в 5000 номеров считалась самой большой в мире. В состав гостиничного комплекса входят четыре многоэтажных корпуса — Альфа, Бета, Вега и Гамма-Дельта. Гостиница была построена к Олимпиаде, когда стало понятно, что для размещения всех, кто должен приехать на игры, явно не хватает места. В США, разумеется, пришли к выводу, что нельзя позволить российской гостинице оставаться рекордсменом. В 1993 году титул перешел к гостиничному комплексу «МГМ Грант» в Лас-Вегасе, в котором насчитывалось 5044 комнаты.